Глава тринадцатая. Когда сердце моё излечилось от этой раны, по поводу её можно изобличать плотские слабости, я стал лить пред тобой, Боже наш, за эту рабу твою совсем другие слёзы. Те, которые текут, когда душа потрясена созерцанием мытарств, ожидающих всякую душу, умирающую водами. И хотя, жив во Христе, она ещё не разрешилась от тела, жила так, что прославлялось имя твое в ее вере и нравах, я все же не осмеливаюсь сказать, что с того времени, как ты возродил ее крещением, не вышло из ее уст ни единого слова, противного заповедям твоим. А сказано ведь самой истиной, сыном твоим. Если кто скажет брату своему «глупец», то подлежит гиении огненной. И горе человеческой жизни, даже похвальной, если, отринув милосердие, ты разберешь ее в мельчайших частях. Только потому, что ты не расследуешь жестоко наших преступлений, мы доверчиво надеемся на какое-нибудь местечко у тебя, что перечисляет тебе перечисляющие действительные заслуги свои, как недоры твои. А если бы люди поняли, что они только люди и тот, кто хвалится, да хвалится о Господе. Итак, хвала моя и жизнь моя, Боже, сердце моего. Забыв на короткое время о добрых делах ее, за которые в радости воздаю тебе благодарность, теперь умоляю тебя за грехи матери моей. Услышь меня во имя излечившего раны наши, висевшего над древе и сидящего одесную тебя, дабы ходатайствовать за нас. Я знаю, что она была милосердна и от сердца прощала долги должникам своим. Прости ты ей грехи ее, если в чем-то погрешила она за столько лет после крещения. Прости ей. Господи, молю тебя, прости ей. Не входи с нею в суд. Милость возносится над судом. Слова твои истинны, и ты обещал милость милостивым. А быть такими — это твой дар. И ты кого помиловать, помилуешь, и кого пожалеть, пожалеешь. Я думаю, ты уже сделал то, о чём я прошу тебя. Ну, одобри, Господи, добровольную жертву уст моих». Перед самым днём разрешения своего, она ведь думала не о пышных похоронах, не домогалась чтобы её положили в благовоние или воздвигли особый памятник, не заботилась о погребении на родине. Таких поручений она нам не оставила, а хотела только поминания о алтаря твоего, которому служила, не пропуская ни одного дня. Ибо знала, что там подается святая жертва, которая уничтожена рукописание, бывшее против нас, и одержана победа над врагом. Послание колосянам 2.14 Он считает проступки наши, ищет, в чём бы обвинить, и ничего не находит в том, в ком мы победили. Кто вернёт ему кровь невинную? Кто заплатит цену, которую он нас купил, чтобы отобрать от врага? К этому искупительному таинству прикрепилась верой душа слуги твоей, да не отторгнет её никто из-под твоего покрова да не проберутся силой или хитростью, лев или змей. Она не скажет, что ничего им не должна, боясь, как бы не уличил и не схватил ее лукавый обвинитель. Но ответит, что отпущены ей грехи тем, кому никто не отдаст за то, что он отдал нам, не будучи нам должен. Да прибудет она в мире со своим мужем, до которого и после которого ни за кем не была замужем, которому служила, принося плод в терпении, чтобы приобрести его тебе. И внуши, Господи Боже мой, внуши рабам твоим, братьям моим, сынам твоим, господам моим, которым служу словом, сердцем и письмом, чтобы всякий раз, читая это, поминали они алтаря твоего, Монику, слугу твою, вместе с Патрицием, некогда супругом ее через плоть которых ввел ты меня в эту жизнь, а как, я не знаю. Пусть с любовью помянут они их, родители моих, на этом приходящем свете, и моих братьев в тебе, отец, пребывающих в православной церкви, моих сограждан в вечном Иерусалиме, о котором вздыхает в странстве своем с начала его и до окончания народ твой. И пусть молитвами многих полнее будет исполнена последняя ее просьба ко мне. Через мою исповедь, а не только через одни мои молитвы.